Глава вторая. С неба накрапывал противный холодный дождик, и я, стоя на площадке для флайверов в одном тонком шерстяном пальто, начала откровенно зябнуть. Впрочем, дрожала я не только от холода. Сказывалось нервное напряжение, вызванное подслушанным разговором. Мужчины меня удивили оба. Андрей Трависе, оказывается, был готов защищать меня любой ценой. А Себастьян Брок его вовсе шокировал своим признанием. Правда, если старшему следователю я была благодарна, то верховного судью теперь начала всерьёз опасаться. А ну, когда давление силы перевесит, и меня действительно запрут в ландорских горах. Ни в какие горы я не хотела, а потому намеревалась следовать плану Андре: молчать и меньше нервничать, в надежде, что дар не разобьётся. Хотя, учитывая легкость, с которой я подключалась к разговорам за закрытыми дверями, шансов было мало. Отвлекая от мрачных мыслей, усилился дождь, и я метнулась обратно под навес здания управления. Легкое пальто, не рассчитанное на столь плотный контакт с влагой, изрядно подмокло. Даже платье под ним и то отсырело. Еще простыть не хватало. Правильно говорят, от спешки один вред. Что стоило захватить зонт или хотя бы шляпку? Корила я себя с надеждой, вглядываясь вдаль в ожидании запаздывающей машины. «Кара, почему ты еще здесь?» От внезапно раздавшегося совсем рядом голоса Себастьяна Брока я чуть на месте не подпрыгнула. Верховный судья, умудрившийся подойти незаметно, стоял буквально в паре шагов. «Машину жду, а она опаздывает», — неуверенно ответила я и, зябко поюжившись от порыва ветра, хлюпнула носом. ты вымоклася. Подброшу тебя до академии, а решил Себастьян. Вот только после его слов о желании изучить меня заперев в горах, в одну машину с верховным судьей садиться было страшно. Я нервно качнула головой и попыталась отказаться. Не стоит утруждаться, сама доберусь. Сама ты сейчас замёрзнешь и окончательно простынешь, отметил он. Ты уже вся дрожишь. А на площадку практически перед нами уже приземлился чёрный Флайвер, аналогичный тому, который я так лихо протаранила несколько недель назад. Я сделала шаг назад, намереваясь всё же уклониться от любезного предложения, но Себастьян подхватил меня под руку и непререкаемо подтянул к машине. После чего открыл двери и усадил на заднее, обитое чёрной кожей сиденье. Пока мужчина обходил Флайвер, чтобы занять место с другой стороны, Я трусливо мечтала выпрогнать из машины. Останавливало лишь мысль о том, что такой побег будет выглядеть странно. Да и шансов сбежать от Себастьяна, реши он меня догнать, не было. Так что через несколько мгновений мы взлетели. "Думаю, тебе стоит снять пальто. Оно мокрое, в нём ты не согреешься", привычно спокойным тоном предложил Себастьян. Пальто из лёгкой шерсти действительно напиталось влагой. и тонкий верх платья под ним в результате тоже. Чувствовать оцарившую ткань было неприятно, поэтому я, вняв разумному предложению, аккуратно его стянула. И тут же услышала. «Хмм, пожалуй, я увеличу обогрев». После чего Себастьян коснулся зеркальной панели, расположенной рядом с сиденьем. «Надо же, какой заботливый!» — мелькнула мысль. «А за ней и вторая. С чего бы вдруг?» Я невольно посмотрела на него, желая понять причину, и почти тотчас об этом пожалела. Мужчина созерцал лиф моего платья, который предательски прилип к телу, откровенно обозначив тонкое кружевное бестье и всё, что находилось под ним. Согрелась я моментально. Даже жарко стало. Очень жарко. А ещё резко захотелось снова натянуть на себя мокрое пальто. Вредная память тут же услужливо подсунула картину нашего поцелуя около логова Хаосита. Оставалось надеяться, что полумрак, царивший в машине, скрыл румянец на горячих щеках. «Для чего ты приезжала?» — внезапно спросил Себастьян. «Очень вовремя. Возможность переключиться на другую тему пришлась весьма кстати. Ники и лил в больнице, а посещение возможно только с разрешения Андреа, Господин старшего следователя сбивчиво пояснила я. Вот я и понадеялась допуск получить. И как получилось? Голос верховного судьи по-прежнему оставался бесцветным. Нет, я вздохнула. Господин Трависи отказал. Причина? Он слишком разозлился из-за всего произошедшего. Сказал, что нам с Айрусом нужно держаться от них подальше, чтобы не вовлекать в неприятности. Но это ведь несправедливо. Я не выдержала и вскинув голову вновь посмотрела на верховного судью. Да, мы виноваты. Но сейчас девчонки в больнице совсем одни. А может, им требуется что-то? Личные вещи, да хоть зубные щетки. Сейчас, глядя прямо в ледяные голубые глаза, я желала хотя бы какой-нибудь поддержки, чтобы он не ругал, а понял. Возможно. Задумчиво произнёс Себастьяна, потянулся к лежавшему на боковом сиденье портфелю. Выудив два небольших зеркальца, верховный судья сжал их в ладонях, и его на миг окутало знакомое серебристое свечение. После чего протянул зеркала мне. Держи, это допуски для тебя и Донтри. Андре я предупрежу. Спасибо. Я радостно схватила зеркала и слегка коснулась его руки, благодаря за помощь. От прикосновения Себастьян вздрогнул, его глаза полыхнули, обжигая странной чужой жаждой чего-то. Разом вспомнились подслушанные слова о желании запереть меня в Оландорских горах. Я замерла, осознав, что сейчас как никогда близка к исполнению этой угрозы. Но обошлось. «Не за что», — глухо произнес он, отворачиваясь к окну и сжимая подлокотник. В салоне установилась тишина. Себастьян смотрел куда-то вдаль, а я с опаской косилась в его сторону и гадала, доберусь ли до академии или верховному судье откажет его хвалёное спокойствие. Однако провести остаток пути как на иголках не хотелось, так что уже через несколько нервных минут я решила попытаться отвлечься разговором. Тем более была хорошая возможность узнать кое-что из первых рук. Простите, ваша честь, А можно вопрос? Набравшись храбрости, рискнула я. Себастьян не обернулся, но слегка кивнул. Задавай. Кто такой Даршан Те? Хасит седьмого ранга. Коротко сообщил он и вновь замолчал. Хм. Вот и поговорили. Спасибо, буркнула я. Нет, понятно, что объяснять мне никто ничего не обязан. Но всё равно стало немножко обидно. Разве это так сложно просто рассказать? Я закуснула губу и зябко обхватила себя руками, а потом замерла, потому что верховный судья всё-таки повернулся. Что ты вообще знаешь о рангах хаситов, Кара? осведомился он. Эм, я замялась. Мало что. Отец практически никогда не обсуждал работу дома. А в модных журналах у Хаситах не писали, видимо, Себастьян, понимающе хмыкнул. Стало стыдно, но обижаться кроме как на себя самого было не на кого. Как-то так, грустно констатировала я. Всего рангов у Хаситав 7. Отстранённо начал он: "Большинство из них принадлежат к низшим. Например, тени и бестелесные сущности чаще всего находятся на первой и второй ступени". Чуть выше стоят те, кто проникает сюда, за щит, и вселяется в обычных людей. А вот хаоситов, начиная с шестого ранга, уже немного. Это разумные, бессмертные существа. Сподвижники возмездия еще до момента его перерождения. Они, скажем так, входят в ближний круг. Но даже среди них только двое имеют высший, седьмой ранг. Один из них, Даршантия, который был главным палачом мира до Столетней войны. Даже тогда свою работу он выполнял с удовольствием, а став хаситом, начал ещё и питаться силой ужаса и агонии жертв. Вспомнив описание из книги, которую давал Андре Травессей наведённые иллюзии в гроте, я сглотнула подступивший к горлу ком. Даршантия правая рука хаоса, его самое доверенное лицо. Продолжал тем временем Себастьян. Он умеет выращивать из своей крови разумную сущность, которая проникает в подсознание жертвы, считывает все страхи и фобии, а затем мучает попавшего в его сети человека до смерти, питаясь энергией ужаса. За последние годы мы уничтожили несколько таких приютов туманного ужаса. И я искренне надеюсь, что тот, в который вы угодили, был последним. Я тоже Прошептала я, вспомнив, как выглядела Лил после воздействия этой твари. А кто второй хаосит седьмого уровня? Хартхан. Себастьян слегка поморщился. Единственный высший хаосит из обратной. Я удивлённо уставилась на верховного судью. Всё верно, ответил тот на мой удивлённый взгляд. Оборотни не обладают большим магическим резервом, и выше четвертого ранга никто из них не поднимался. За исключением Хартхана. Этот оборотень по-своему был уникален. «А кем он был при жизни?» — заинтересовалась я. Альфы одного из горных кланов. Сильнейшим на тот момент. Как и Даршан Тия, он очень любил боль и кровь. Часто затевал поединки со смертельным исходом, за что в итоге и был осужден. Разумеется, отказаться от заманчивого для убийцы-маньяка предложения примкнуть к хаосу он не смог. Ну а теперь именно он направляет сущности, проникающие в наш мир, если хочет кого-то выследить. И сдержать его жажду крови очень непросто. Выследить кого-то. Например, меня. При одной только мысли о том, что хаос пошлет на мои поиски этого монстра, стало страшно. Не бойся. Себастьян легко угадал моё состояние. Как и всех офицеров шестого и седьмого ранга, в наш мир он может попасть только в теле добровольного носителя. А таких дураков к счастью находится немного. Единственное место, где на данный момент можно столкнуться с Хартханом граница щита во время прорыва. Именно там он 18 лет назад убил главу Невергата и альфу клана Южной долины. Отца Андре охнула я. М да. Верховный судья от чего-то с явным неудовольствием прищурился. Леотар Травеси и его брат, возглавлявшие на тот момент орден, выслеживали хаосита в человеческом теле, а в результате их заманили в ловушку на границе. Когда подоспел верховный судья Данингему, уже было поздно. Поэтому Андре пришлось занять место в ордене. Пробормотала я в забывчивости снова назвав старшего следователя по имени. И тотчас удостоилась нового пристального взгляда. Пришлось. Сухо подтвердил Себастьян Брок и замолчал. Я же сообразила, что непозволительно часто допускаю личное понебрацкое обращение по отношению к весьма высокостатусному мужчине, причём не в разговоре с однокурсниками, где подобное было бы в порядке вещей, а при общении с другим довольно влиятельным человеком. Учитывая то, что Андре Травесси обо мне ещё и заботится, это весьма двусмысленно выглядит, между прочим. Ведь истинных причин нашего сближения никто не знает. Надо следить за языком. Мысленно укорила я себя. Если даже Себастьян Брок на это внимание обратил, начну постоянно называть Андре по имени при отце, и вовсе беда будет. Когда впереди показались очертания академии, Я с трудом сдержала облегчённый вздох. Всё-таки как вести себя рядом с верховным судьёй по-прежнему оставалось неясным. Сейчас после того, как растерянность и страх от подслушанного разговора прошли, опасения, что Себастьян потеряет над собой контроль, слегка отступили. Однако и два флайвера мягко приземлился, всё равно возникло желание тут же выскочить из машины. Рука на рефлексах мгновенно открыла дверь, я подалась вперёд. Кара Негромко окликнул Себастьян. Хотел предупредить: "Держись подальше от Андре Травеси". От удивления я плюхнулась обратно на кожаный диванчик и во все глаза уставилась на верховного судью. "Вот ведь. Неужели слова Андре Травеси о бывшей невесте и моей излишней эмоциональной реакции всё-таки восприняли неправильно?" Оказалось, да. Как ты уже знаешь, Андре не вергот. Он не вправе создавать семью, бесцетно напомнил Себастьян. Им эта клятва запрещает остановиться хм очень близкой подругой тебе не по статусу. Ты девушка из респектабельной, уважаемой семьи. Элександр Торн никогда не позволит подобных отношений для своей дочери. Мне ещё и мораль прочитали. Бежать надо, пока дело до души спасительных бесед не дошло. Э-э, <сос> не стоит беспокоиться, Ваша честь. И мне пора, пожалуй. Спасибо, что подвезли. Последние слова я прокричала, вылетая из машины. Кара! Раздался вдогонку голос верховного судьи, но я уже не обращая внимания на дождь, неслась к главному входу. Ворвавшись в здание и не снижая темпа, я устремилась в зал телепортов, как вдруг была перехвачена чьими-то сильными руками. От всплеска адреналина аж взвизгнула и только потом опознала захватчики Сайруса. Судя по стойкому запаху алкоголя после нашей неудачи в госпитале, обор теле направился заливать горе явно не студенческим компотом. Кара. Ну наконец-то. Где тебя носило? с возмущением выпалил он. Впрочем, едва скользнув взглядом по вымахшему платью, тут же сменил тон на восхищённый. Ого. Ты прямо радуешь глаз, детка. Смотрел бы и смотрел. Прекрати немедленно, зашипела я на парня. Между прочим, пока ты тут напивался, я раздобыла нам пропуска к Нике и Лил. Правда? На лице друга возникла счастливая улыбка. Ты просто умница, крошка, похвалил он и, подхватив за талию, закружил меня в объятиях. Сай Вновь взвизгнула я, и не выдержав, рассмеялась. Но почти тотчас веселье прервал ледяной голос. Студент Которн, удивлённый обратень, мгновенно остановился и поставил растерянную меня на пол, прямо перед верховным судьёй. Вы забыли своё пальто в машине. Следует быть внимательнее, отчеканил Себастьян Брок и буквально впихнул его мне в руки. после чего, круто развернувшись, быстро вышел на улицу. «Он выглядел недовольным», — констатировал оборотень. «Откуда у Брока твоё пальто?» Пришлось рассказывать. «Ну, в общем, я всё-таки не выдержала и поехала к Травеси в управление». «Самоубийца», — простонал Сай. «А на обратном пути пошёл дождь, и верховный судья предложил меня подвезти». А он там что делал? Понятия не имею. Пожал я плечами. По делам, наверное, приезжал. Больше ничего не скажу, ни о каких расследованиях. Хватит подвергать опасности жизни друзей. Тогда почему он злился? По-прежнему не доумевал парень. Догони и спроси. С раздражением выдохнула я, желая побыстрее прекратить допрос. Да ладно, не злись. Сайрус, примеряющий, поднял руки. «Значит, травесит дал тебе допуск?» «Нет», — пришлось признать и это. «Верховный судья». «Себастьян Брок?» Брови оборотня поползли на лоб. «Слушай, какая разница, кто? Главное, что допуск вообще есть». Я быстро достала из сумочки два маленьких зеркальных прямоугольника и, помахав перед его носом, недовольно добавила. И если бы некоторые не напивались, сегодня вполне можно было бы навести девчонок. А в таком виде тебя даже на порог академии врачевания не пустят. Лицо Сайруса тут же виновато вытянулось. Кара. Ну я же не знал. Я Короче, дай мне несколько часов, и мы полетим. Поздно. Я с досадой махнул рукой. Сейчас обед. Пока ты протрезвеешь, часы посещения закончатся. Так что планируем поездку на завтра. Извини. Просто навалилось все как-то сразу. Сай понуро опустил голову. И ты действительно молодец, что добыла пропуск. Кстати, тебе лучше переодеться, иначе простынешь. Идем. Парень потянул меня за локоть. Провожу, а то пристанет еще кто-нибудь. Я скептически хмыкнула. Из-за мокрого платья ты его переоцениваешь. Зная твоё везение, скорее недооцениваю. Я бы точно мимо не прошёл, заявил Саня, терпящим возражение тоном, и буквально отконвоировал меня к дверям комнаты. Только после этого удалось справившись принципиального оборот не отрезветь. Сама же я быстро переоделась в сухую блузку и длинную юбку и помчалась в столовую. Шанс попасть на обед ещё был. Народу здесь уже почти не осталось. Так что я со своим подносом пролетела раздаточную стойку практически мгновенно. Однако едва успела расположиться за дальним столиком у окна, как уединение было нарушено возгласом. Кара! Вот ты где. Полдня тебя ищу. А в следующее мгновение рядом уселся взбудораженный Нети. Я мигом занервничала. Что случилось? «Ты не представляешь, какие у меня новости!» С заговорщицким видом произнес однокурсник. «Это такое! Такое! Говори уже!» В общем, вчера я забежал перекинуться парой слов с госпожой Лореной, секретарем ректора Трингросс. «Для чего?» — удивилась я, перебив друга. «Кара, ты меня удивляешь, честное слово!» — укорил Нетти. Во-первых, полезные связи никому не повредят. Во-вторых, она всегда в курсе всех последних новостей и сплетен. И не мне тебе говорить, как выгодно владеть нужной информацией. И она вот так просто тебе все и рассказывает. Я недоверчиво хмыкнула. Конечно, не просто так. За две помады шиншели, мерцающие румяна от Динкор из новой коллекции. Открыл страшную историю подкупа парень. и вообще не перебивай». «Хорошо, хорошо». Я хихикнула и замолчала. В общем, вчера в кабинете ректора был назначен разбор проступка Атертоуна-младшего. Тут же заторотурил Нетти. Речь шла о его домогательствах к твоей персоне. Присутствовали отец Вальтана, он сам, декан судейского факультета от Альгрина, твой папа. «Ох, ничего себе!» Изумленный вздох вырвался сам собой. Теперь-то я поняла причину, по которой госпожа Ректор так настойчиво хотела поговорить с отцом. Значит, Вальтан не посмел ослушаться верховного судью и действительно сам покаялся перед госпожой Тренгрос. А уж та, хотя стоп. Ведь с того случая прошло довольно много времени. Почему разбор начали только сейчас? Короче, тем временем с видом самого заправского шпиона произнес Нетти: Мне удалось разговор подслушать и даже частично записать на кристалл накопитель магафона. Хочешь послушать? В его руках, как по мановению транспортного заклинания, возникло узкое зеркальце томата. Спрашиваешь: "Давай, конечно". Я с жадностью выхватила из рук парня магафон и, активировав, поднесла поближе к уху. Много дел, как вы знаете. Раздался сухой голос отца. Переходите к сути проблемы. Похоже, запись активировали не с самого начала разговора. И судя по слышимому, на фоне прерывистого дыхания Нитти изрядно нервничал. Видите ли, ваша честь, голос ректора звучал как-то слащаво и неестественно бодро. Не так давно в академии произошёл один инцидент, и связан он с вашей дочерью. Она опять что-то натворила. Нет, нет, что вы? Кариночка ведёт себя безупречно, как я и говорила. И более того. Давайте лучше я, госпожа ректор. Раздался мягкий и вкрадчивый голос. Не так давно мой сын имел неосторожность слишком пылко выразить свои чувства, которые питает к вашей дочери, и что значит пылко выразил? А От то на отца даже мне не присутствовавшей на собрании в кабинете стало не по себе. Я ещё никогда не слышала, чтобы его голос был настолько полон злости по отношению к собеседнику. Говори ей с ней Атортоун. О, теперь понятно. Отца Вальтана Самаэля Атортоуна мой родитель сильно не любил. Правда, никогда не озвучивая мне причины. Я пытаюсь «В общем, Кару и Вальтана застукали за слишком горячими объятиями в библиотеке. Но, уверяю тебя, сын не имел дурных намерений, а просто был неправильно понят». «Да, теперь понятно, в кого мой бывший уродился таким склизким типом. Вон, как его отец извивается». «И что, моя дочь, эти объятия поощряла?» — осведомился отец. — В том-то и проблема, что Кара была против. — То есть ты хочешь сказать, что твой... — Видимо, отец с трудом удержал рвавшееся с уст ругательства. — Приставал к моей дочери? — Уверяю, все было не совсем так, — заоправдывался Атертоун-старший. — Госпожа Трингрос, я желаю поговорить со свидетелем этой сцены. Не дослушав его, потребовал отец. Это был верховный судья, ваша честь, с опаской ответила женщина. Он и заставил Вальтана прийти и доложить мне о своём проступке. Тогда понятно, как вообще дело дошло до разбирательства, хмыкнул отец. Самуэль, если Себастьян Брок подтвердит, что имело место домогательство, я обвиню твоего сына в попытке изнасилования. Такие судии нам не нужны. Пожалуй, что ваша честь, раздался дрожащий голос Вальтана. Да, я проявил излишнюю эмоциональность, но никогда бы не стал применять насилие к Каре и остановился бы, как только понял, что ей мои объятия не нравятся. Я до боли сжал в руке зеркало-мегафона. Надо же, какой урод. Остановился бы он Я был пьян, признаю, но поймите меня, я любил и люблю Кару и не могу в одну минуту забыть обо всём, что между нами было, продолжал жалобно блеять Вальтан. Действительно, ваша честь, осторожно произнесла госпожа Тренгрос. Всем известно, что ваша дочь и этот юноша встречались на протяжении нескольких лет, и и это повод, чтобы приставать к ней. Вы это хотите мне доказать? В голосе отца слышалось едва сдерживаемое бешенство. У вас странное понятие о воспитании студентов, госпожа ректор. Плохо относящееся к устоям Лотгардийской республики. Я не оправдываю поступок Вальтана. Не замедлительно открестилась от обвинения та, но всё же думаю, что не стоит ломать мальчику жизнь. Из-за любви и глупостей, которые все совершают в столь юном возрасте, Александр, студент от Арто, он понесёт финансовое и дисциплинарное наказание за совершённый поступок. Без наказанным он не останется. По низкому ракочущему голосу, в говорившим я опознала профессора Атальгрина. Его поступок заслуживает иного наказания, предусмотренного стражным кодексом. Отчеканил отец «Если речь идет о компенсации ущерба, я не продаю детей за деньги», — рявкнул отец, перебивая Атертоуна-старшего. «Твой сын помолвлен. Так какого хаоса он вообще вспомнил о моей дочери после того, как объявил о помолвке с другой, не предупредив Кару об этом?» «Ого! Отец оказывается в курсе нашего треугольника». Хотя подозреваю, он только рад такому исходу наших с Фалтаном отношений. Решение о помолвке было принято, как и полагается, мною и моей супругой, ответил Самаэль. Сын лишь выполнил нашу волю. Только забыть в одну минуту девушку, которую любил все эти годы, невозможно, глухо проговорил Вальтан. Ну, не дать, не взять, герой слезливой мелодрамы. Правда, лично я не поверила этому гаду ни на секунду. Меня это должно растрогать, скептически уточнил отец, которого тоже семейный спектакль Атертоунов не впечатлил. Кроме того, осознавая вину Вальтана, мы не стали подавать жалобу на защитника вашей дочери, добавил Атертоун старший. Хотя Вальтан был сильно избит, и я думаю, что нападение на моего сына было совершено по просьбе Кары, Поскольку я слушала не сам разговор, а лишь его запись, и вмешаться в беседу не могла, только и оставалась скрипеть от злости зубами. — Какой защитник, о ком вы? — холодно осведомился отец. — Друг вашей дочери, — ответил ректор. Сайрус Донтери недвусмысленно дал понять, что защищает Кару. — Значит, в этой академии еще остались нормальные молодые люди. В голосе отца появилось некоторое удовлетворение. Ваша честь, давайте не будем портить ребятам карьеру из-за одного неосторожного поступка, медоточивым голосом вновь повторила госпожа Тренгрос. Мальчики разобрались между собой. К тому же, Вальтан ещё понесёт наказание и готов принести извинения вам и Каре. Дадим юноше второй шанс. У нас ведь и так очень мало судей, и очень мало толковых следователей, я, не сдержавшись, зло зашипела. Да это ведь натуральный шантаж. Подставить Сайруса, чтобы выградить Валтана. Отец тоже, видимо, это понял. Почему о произошедшем я узнаю только сейчас, спустя столько времени? процедил он. Разве академия в этом случае не должна уведомлять родителей студентов? Судя по тому, как замялась госпожа Тренгрос, вопрос был весьма неудобным. Должна, конечно, но я думала, что Каро вам уже обо всём рассказала и вам просто требуется время, чтобы решить этот вопрос мирно. Ректор несла откровенную чушь, пытаясь придумать оправдание. Больше похоже на то, что вы пытались согласовать размеры финансового наказания студента Тертона. которая поступает в фонд развития академии. С лёгким сарказмом в голосе заметил отец. Ну что вы? нервно выдохнул ректор. Это вторично. Главное, чтобы все ваши претензии были удовлетворены. Кажется, отец попал в цель. Разбор затянулся именно по причине торга с Атертоуном старшим. Удовлетворение моих претензий, госпожа Тренгрос, не связано с деньгами. «Мне не требуются ни монеты от судьи Атертоуна, как и лживых извинений его сына». «Я действительно сожалею», — выпалил Вальтан. «Но если бы не вы, если бы не ваше отношение ко мне...» «Замолчи немедленно», — громко перебил сына Самаэль. «Нет, почему же, пусть продолжает». С сарказмом поочрил парня отец. И Вальтан сорвался. Если бы я знал, что есть хотя бы малейший шанс на то, что мы с Карой будем вместе, я бы даже не посмотрел на другую, выкрикнул он. Но я всегда был недостаточно хорош по вашим меркам. Вальтан! взвыл судья Атортон. А мой родитель рассмеялся. Решение заключить выгодную сделку с девчонкой Мэйб самая верная в твоей жизни, поверь. «Пока я жив, моя дочь никогда не стала бы твоей женой. И я никогда не отдал бы Кару замуж, позволив твоей семейке завладеть ее деньгами и приданным. Так что твой отец вряд ли захотел бы получить в семью невестку, чьи деньги он не смог бы просадить за карточным столом». «Господа, господа!» — раздался встревоженный голос госпожи Трингрос, которая, видимо, опасалась, что собеседники сейчас кинутся в рукопашную. Пожалуйста, успокойтесь. В кабинете на минуту установилась тишина. Давайте вернёмся к теме разговора, произнёс декан Атальгрин. Александр, очень прошу, примите взвешенное решение. Хорошо, раздался холодный голос отца. Я не буду выдвигать обвинения против этого мальчишки, но клянусь, Самуэль, Ещё раз увижу твоего ублюдка рядом с Карой, оба получите поединок справедливости. Ты не замедлительно, он как только пройдёт инициацию. Это угроза, Александр, прошипел в ответ Атертон старший. Нет предупреждения, отрезал отец. Надеюсь, память тебя не подводит, и ты не забыл, что я в состоянии с тобой сделать и без поединка, и без магии. Это всё, госпожа Тренгрос. Да, с явным опасением в голосе произнесла ректор. В таком случае жду вашего отчёта о наложенном наказании судья Атальгрин. Отчеканил отец. Вы всё получите в срок, ваша честь, спокойно заверил декан факультета судебского дела. Дальше голоса стали невнятными, словно бы записывающий кристалл перемещали, а потом запись и вовсе прекратилась. Только после этого я пришла в себя и поняла, что до боли сжала микрофон в руке. Скользнула бездумно взглядом по остывшему обеду и вернула томат в нити. В душе бушевала буря. Хотелось немедленно подскочить и высказать всё, что накипело, Вальтану, его отцу, и главной двуличной госпоже Тренгрос. Я-то думала, что её действительно радуют успехи студентов, и потому она меня так защищала перед отцом. А на деле оказалось, что ректор жаждет умаслить отца и получить большой штраф с Сатертоунов, даже на шантаж пошла. Была готова Сайруса отчислить. Успокаивало лишь одно: без наказания, хотя бы и дисциплинарного, Вальтана не оставят. Как тебе, разговорчик? Явно гордясь своими шпионскими талантами, поинтересовался Нети. Весьма информативный. Все, так сказать, предстали в истинном обличии. Ответила я, пытаясь успокоиться. Спасибо. Если бы не ты, я бы и дальше верила тому, кому не следует. На здоровье, лапушка. А дальше что там происходило? Судя по всему, твой отец открыл портал прямо в кабинете ректора, ответил парень. А Тортон старший выдя в коридор, чуть ли не пинком отправил Вальтана в свою комнату, а потом ушёл вместе с Атальгрином что-то обсуждать. Наверное, договариваться о том, чтобы бедненький вольтанчик не перетрудился, отбывая наказание, изветило процедила я. Не волнуйся, успокоил однокурсник. Ему помогут не заскучать на этой отработке, желающих хватает. Не вмешивайтесь вы в это дело, а то ещё и вам достанется. Кстати, твой шпионаж никто не засёк? опомнилась я и посмотрела на Нэтти уже с беспокойством. «Обижаешь!» — с улыбкой отмахнулся парень. «Косметический набор от Динкор, духи Мина Гитчи и госпожа секретарь забыла, что я там был. Тем более она сама слушала с не меньшим интересом». «Тебе надо было в следователя идти, с таким-то талантом добывать информацию», — похвалила я. «Нет уж, спасибо!» — он скривился. «Их ужасную серо-зеленую форму Не исправит никакие кристаллы Островский. Согласно, фыркнув, я наконец-то приступила к еде. Она эти перекинула на мой магнитофон запись разговора и убежал куда-то на очередную примерку. Пообедов я направилась в библиотеку. Необходимо было просмотреть дополнительную литературу для завтрашнего занятия по имущественному процессу. Однако, несмотря на все усилия, сосредоточиться на написанном в книгах не получалось. В голове Назоелево крутилась полученная сегодня информация. Но если из-за разбора по делу Вальтана я просто злилась, то с рассказом Андре Травеси и разговором между ним и Себастьяном Броком всё было намного сложнее. Во мне отчаянно боролись два противоположных желания. С одной стороны, памятуя о предупреждении Андре, очень хотелось затаиться, в надежде, что проявления проклятого дара прекратятся. Ведь тогда я смогу жить нормальной жизнью. В то же время будучи прагматичным человеком, я понимала, что шансов на такой исход мало. А значит, даже не взирая на готовность Андре Травеси защищать меня ценой своей жизни, необходимо и самой о безопасности думать. Он ведь не всегда сможет быть рядом, а ситуации разные бывают. Поэтому приятки приятками Но научиться ставить щит истинного защитника всё-таки жизненно необходимо. Вот только, судя по словам того же Андрея, учителей не осталось. Да и теоретический материал по этой теме даже он невергот найти не смог. И как быть? Не опускать ведь руки. Сердито куснув в губу, я нахмурилась. Я, Кара Торн, и отступать не имею права. Раз учебников нет, буду действовать в обход методом проб и ошибок. Ведь первые видящие каким-то образом этот щит ставить научились, значит и я смогу. Для начала необходимо понять, что он вообще собой представлял. Хотя на память тут же пришло изображение видящего из книги, которую дал Андре. Окружающая его полупрозрачная защитная пелена там очень напоминала великий щит А что? Если попробовать изучить материалы по великому счёту, мелькнула мысль. Возможно, именно там получится найти какие-то подсказки. Я решительно поднялась и направилась к книжным стеллажам, на этот раз в сторону раздела магической энергофизики. Этот предмет мы проходили в школе с на первом-вторым курсах. Посещала я его редко, ибо слишком много формул и расчётов наводили жуткую тоску и головную боль. Но сейчас выбора не оставалось. Только там можно было найти описание Великого щита. Спустя четверть часа я держала в руках необходимый увесистый том. Весьма потрёпанный, надо сказать, и едва его открыв, поняла почему. На первой же странице после крупного оглавления Энергофизика Великого щита мелким убористым текстом было написано: Учебник, факультет защиты Четвёртый курс. Учебник. Учебник моего факультета. Я даже глаза протёрла от неожиданности. Да как такое может быть вообще, чтобы такой сложный предмет ещё 300 лет назад изучали на моём факультете золотой молодёжи и на моём четвёртом курсе? А почему перестали? Почему у нас даже упоминания об этом нет? Надо ли говорить, что после такого откровения в книгу я вцепилась еще сильнее? И, сев за ближайший столик, немедленно приступила к чтению. Сборник монографии и исследований феномена Великого Щита дополнялся историей его создания математическими расчетами. Понимала я мало, и некоторые страницы с формулами приходилось перечитывать по нескольку раз, а то и перелистывать. Но постепенно все же начала вырисовываться картина его создания. На возведение щита работали несколько команд, включая и видящих. Эта грандиознейшая в магической практике сооружение состояла из многочисленных разноуровневых плетений. Маги создали основной каркас, видящие наполнили его полотном энергетических лент, а подпитку и независимое от людей функционирование обеспечили архивариусы службы чистого зеркала. Кстати, по всей видимости, именно они и заделывали брешь в щите тогда, во время прорыва и сражения. Чтение захватило настолько, что книгу я взяла с собой. Заглянув по дороге на ужин, уловилась с трезвеющим Сайрусом навестить завтра после занятий девчонок. И вернувшись в комнату, вновь засела за чтение. Так и уснула в обнимку с книгой, даже не заметив, когда это произошло.